Глава 12 Общий разговор не заладился. Шелагин бросил Живетевой пару уточняющих вопросов, а потом начал гипнотизировать меня. Я на него не смотрел, но понимал, что поговорить придется. Расставить, так сказать, все точки над «и». Но, разумеется, не при Живетевой, которая с таким умилением на нас смотрела, как будто действительно радовалась воссоединению семьи, а не действовала, будучи припертой к стенке. «Арина Ивановна, вы не обидитесь, если я вас покину?» «Неожиданно, да, Илюша? Прожить до 18 лет и узнать, что твой отец совсем другой человек. Вроде бы участливо сказала она. Я бы предпочел этого не знать. Нельзя закрывать глаза на правду. Извините, мне нужно все обдумать я встал показывая что не собираюсь здесь оставаться. я распоряжусь чтобы тебя отвезли в гостиницу сообщила добрая бабушка я поеду с ним арина ивановна решил шелагин я вам очень благодарен за помощь но но пообщаться с обретенным сыном важнее разумеется александр павлович не буду же я вас задерживать. она распорядилась подать машину, но ждать в гостиной я не стал попрощался и вышел не забыв настроиться наживетьву. Шелагин не разочаровал. — Арина Ивановна, зачем вы так? — Я предпочел бы узнать это раньше Ильи, чтобы иметь возможность осознать ситуацию. — Уж простите старушку, Александр Палыч. Хотела порадовать вас обоих, но, видно, не вышло. Сделанной досадой сказала Живетева. — Мое сообщение вас ни к чему не обязывает, ни по отношению ко мне, ни по отношению к Песцову. Не признаете, так от меня никто не узнает. — Благодарю вас. «Сказал Шелагин покинул гостиную. Судя по тому, что Живетева почти тут же начала раздавать команды, требуя проследить за нашей встречей». Внуку она позвонила уже после того, как мы сели в машину, старательно глядя в противоположные стороны и выехали из поместья. Я даже начал опасаться, что ничего больше не услышу. «Эрни, как все прошло?» «Да ты моя умничка!» «Заподозрил, но не стал говорить, потому что не был уверен?» «Прекрасное объяснение!» Шелагин съел. Ну, в принципе, так я и думала, что при наличии наследника признавать пацана не будут. Вытаскивать грязное белье на всеобщее обозрение никто не любит. Да-да, я тоже пообещала молчать. Именно они теперь нам со всех сторон должны. А еще будут бояться лишний раз вякнуть против нас. Рычаг у нас теперь в руках, будь здоров, если не признают. Она тоненько и противно захихикала. На этом связь оборвалась, мы слишком далеко отъехали но я не ожидал, что они продолжат по телефону обсуждать свои планы. Все там уже было пережевано по несколько раз, и изменений в ближайшее время не намечалось. Машина остановилась около нашей гостиницы, водитель повернулся и сказал. «Господин Шелагин, мне было приказано отвезти вас туда, куда вы скажете». «Мне нужно поговорить с... с господином Песцовым». Недовольно бросил Шелагин. «Не о чем нам разговаривать», — сказал я, выходя из автомобиля. Шелагин выскочил за мной, остановил, взяв за плечо и активировал защиту от прослушивания. «Илья, нам действительно нужно поговорить». «Александр Палыч, смысл?» «Ничего нового вы сегодня не узнали, а план борьбы с Живетевыми вы предложить не можете. Давайте отложим беседу на пятницу, встретимся в полигоне». «Я не уверен, что буду в Верейске, мы караулем...» «Можете с чистой совестью возвращаться. То, что вы караулите, из этого прокола не вынесут. Отрезал я». Сейчас мы должны показать, что поругались, именно это передаст Живетевый водитель, который за нами внимательно наблюдает. Я дернулся, сбрасывая руку Шелагина с плеча, развернулся и пошел в гостиницу, рассчитывая, что со стороны наш разговор был похож на серьезную ссору. Единственное, о чем жалел, не было возможности послушать Живетеву дальше. Очень уж интересные вещи она говорила. Меня вообще удивило, что делала она это, абсолютно ничего не опасаясь. Шелагин за мной не пошел, я не оборачивался, поэтому не мог сказать, уехал ли он сразу же или постоял, страдальчески размышляя о том, как сложно быть отцом взрослого сына, которого у тебя до этого дня не было. В номере Олег на меня сразу набросился с вопросами. Лихолетов к этому времени ушел к себе, но я все равно поставил защиту от прослушки перед тем, как все рассказать, после чего вывалил все. И то, что говорилось для меня — и то, что говорилось внутри Живетевской банды, и мои размышления по всем вопросам. «Я бы сказал, что это дает нам передышку», — признал Олег. «Но насколько она будет большой?» «Еще, возможно, помощь Шелагинах». «Возможно, но во что она нам встанет?» «Нет уж, лучше не помощи а Закрыли вопрос с Живетевыми и разошлись, как в море корабли. «Боюсь, не выйдет», — возразил Олег. «У них нет наследника, кроме тебя». «Это только предположение». Младшего княжича я так до сих пор и не видел, так что сомнения все равно оставались. Строить планы на непроверенных данных — занятие неблагодарное. «Да брось!» — фыркнул Олег в излюбленной манере писца. «Наверное, такие навыки передаются ментальным путем». «Предположение!» «Да там практически прямым текстом говорилось!» Хотел было я бросить, что других настрогают, но вспомнил Живетевское «детей у него больше не будет». Мне и самому не понравилась та серость, что осталась после снятия блока. Блока-то не было, но что-то он конкретно нарушил. Не зря же писец говорил, что во времена его создания блоки надолго не ставили. Значит, была на то веская причина. В возможном признании меня шелагинами, больше всего мне не нравилась перспектива опять идти кому-то в подчинение. А признают меня только на таких условиях. Когда над тобой куча условностей, а за тебя решают буквально все. «Меня устраивало, как сейчас складывается моя жизнь, где я сам себе хозяин и имею несколько независимых источников дохода. Вот сбросить с себя живетевых — и все станет еще лучше. Не придется нестись, сломя голову за знаниями, пытаясь выиграть жизни свою и дядину как приз в этой гонке». «Хочется стать единственным песцовым?» — подколол я дядю. «Почему единственным?» «У меня, можно сказать, в перспективе вырисовывается много чего», — возразил Олег. Блок ты мне снял, так что Песцовых может появиться очень и очень много. Будет гордый археологический род? Именно. Кстати, об археологии спохватился он. Доклад мы тебе написали. Я за тебя сказал, что ты чувствовал как действовал. Лихолетову пришлось с этим согласиться. Держи. Выучишь и вперед. Цени. Даже фотографии подобрали. Он всунул мне пару листов, на которых воды было куда больше, чем смысла. Но выглядело это все солидно, особенно иллюстрации алихоетов явно оказался специалистом в том как красиво подать материал причем умело создавалось впечатление что я знаю что нужно делать но прямо этого не говорилось так полунаеками очень прозрачными полонамеками олег а после такого выступления я не огребу заволновался я решат что я разбираюсь как оживлять артефакты древних разве не разбираешься мы это в тайне собирались сохранить напомнил я оно и останется в тайне Думаешь, кто-то в это поверит? Таких умников, которые утверждают, что нашли подход к активации артефактов, знаешь сколько? Почти на каждой конференции один-два всплывают. Вот на это, кстати, никто не заявлен, так что глава гильдии просто решил закрыть один из пунктов почти обязательной повестки за твой счет. Короче, тебя снисходительно выслушают и решат, что ты набиваешь себе цену. Что в сущности, так и есть. Выучил я все быстро, а перед сном решил прогуляться, потратить хоть полчаса для прокачки ДРД и целительства, для чего скостовал невидимости направился в облюбованную детскую больницу. В конце концов, силами трех целителей там мало чего сделать можно будет, а значит, работа останется и для меня. Прибыв на место, я выяснил, что недооценил активность Огонькова. Он привлёк к работе еще четверых, и как раз сейчас им объяснял, почему блок с них не слетает. Значит, ваше желание исцелить неискренно. Значит, требуется его чем-то подтвердить. Поработать обычными санитарами, например. «Но мы больше пользы принесем магии», — возразил один из заблокированных. «Больше-меньше решать не нам, а высшим силам». Огоньков заложил руки за спину и принялся расхаживать вдоль неровной линии неудачников. «Только готовность жертвовать собой принесет нужный результат». «Мы готовы». «Детей больных здесь много», — робко возразила какая-то совсем молоденькая целительница. «Скольких бы мы успели спасти, если бы нам вернули магию?» «Не успела она это выговорить, как я снял с нее блок». Она охнула, счастливо засмеялась и побежала в ближайшую палату. Проводили ее завистливыми взглядами. «Вот видите, что желание животворящее делает!» — наставительно заявил Огоньков, который важничал все сильнее и сильнее. «Она переживает за других, а вы за себя, что настоящему целителю не свойственно. Целитель должен исцелять, а не прикидывать, как это сделать с меньшей затратой сил и большей прибылью». Говорил он вдохновенно и чувствовал себя явно на своем месте. Месте человека, который указывает другим, что и как им делать. Честно говоря, смотрелось это не вдохновляюще, а раздражающе. Сильно раздражающе. «Ну и фиг с вами». Внезапно сказал один из заблокированных. «Мне блок уже завтра снимут, и я буду жить нормальной жизнью, с нормальными доходами. А вы хоть заисцеляйтесь бесплатно!» Он развернулся из презрительной мины на физиономии и пошел на выход. Но оставшиеся двое за ним не пошли. Один закатал рукава и спросил. «Куда идти помогать?» «Блоки я снял с обоих. Как правильно сказал Огоньков, главное — желание, а оно у них есть». А потом я отправился сам прокачивать целительство. В этот раз осторожно, с перерывами на медитацию, поскольку понимал, что и без меня тут есть кому помогать детям. И хотя часть первых моих пациентов уже явно выздоравливала, но здоровье само по себе у них оставляло желать лучшего, поэтому волну исцеления я не жалел. Целители же работали куда филигранней, воздействуя именно на очаг или очаги поражения, поэтому энергии тратили меньше и успевали больше. Поэтому после очередной медитации я взял их метод на вооружение, тем самым улучшив свои целительские навыки. Вообще, наблюдать за работой настоящих обученных целителей оказалось не только интересно, но и познавательно. Такое с модулем, увы, не передалось, потому что там находились, можно сказать, инструменты, а учиться ими пользоваться приходилось интуитивно. И сейчас я понимал, что тупо лупил по площадям, когда было достаточно минимального воздействия. В гостиницу я возвращался умиротворенным и уснул. Стоило только голове коснуться подушки. Утром я встал раньше Олега и успел сделать разминку. Урезанную, конечно. Для полной не хватало места. Но и с урезанной я чувствовал себя уже готовым на подвиги. «Теоретически, вечером можно брать артефакторику», — внезапно сообщил писец. «Побочек вылезти не должно. В норме-то, конечно, лучше брать перерывы подлиннее перед такими сложными модулями». «Ну, у тебя цейтнот, а состояние организма позволяет». В его голосе явственно звучало сомнение. «То есть сообщить он мне сообщил, но ответственность на себя брать не хотел, собираясь переложить ее на мои плечи». «Позволяет, значит, возьмем». Решил я. «Тем более ночевать будем в Верейске». Песец довольно потер лапы. «Верейский — это хорошо. Пора уже сок давить из яблок. Нам же нужно, чтобы они сахаристости добавили, но не высохли». Здесь главное не передержать. Я не забыл. Забудешь тут, если почти все разговоры сводятся к сидру и только разговоры о бухе из ежовчиков к водке. Но если вдруг забудешь, я напомню. Никакого тебе модуля, если сок не выдавишь. В принципе, к процессу извлечения сока из яблок у меня было все готово. Прессы и емкости с гидрозатвором нашлись в полном кулинарном модуле, и сидровые дрожжи нескольких типов я закупил заранее, потому что писец, читая описание, так и не смог остановиться на определенном типе, поскольку все они наверняка отличались от тех, которые он знал. Поэтому он решил выяснить все экспериментальным путем. Вскоре встал Олег, и мы отправились на завтрак, где Лихолетов насел на меня с просьбой прогнать текст выступления перед ними двумя, до того, как мне придется рассказывать все на публику. Я отказался, мотивируя тем, что готов к докладу и вместо повторения предпочитаю нормально поесть. Перед выступлением я почему-то совсем не волновался. Наверное, взял пример с песца и переложил ответственность на Олега Слихолетовым как инициаторов этого балагана. Предполагалось, что я выступлю перед закрытием конференции, но внезапно мое выступление поставили третьим, вместо неожиданно заболевшего археолога, который даже подойти не смог, и я удачно закрыл собой дыру в программе. Слушали меня с интересом, вопросы задавали с подвохом, Но я удачно из всех ловушек выпутался, оперируя фразами из доклада в произвольном порядке и напуская туманы еще сильнее. Когда время, отведенное на доклад, закончилось, провожали меня весьма заинтересованными взглядами, наверняка прикидывая, не подкатить ли со своими артефактами, чтобы я доказал на конкретном образце свои умения. Лихолетов с честью пресекал все посягательства на мои рабочие навыки, намекая, что все будет проходить через него и в порядке очереди, и за небольшую плату. После конференции мы отправились сразу на самолет, пропустив банкет, о чем я совершенно не переживал, потому что хотел убраться как можно дальше от Живетевых. Да и тащиться на мероприятие где каждый второй будет прикидывать, как меня можно бесплатно использовать, не хотелось. Лихолетов остался конференцией очень доволен. И чужого археолога, попытавшегося своровать наши достижения, приструнил. И показал, что в нашем княжестве археологическая наука не просто не стоит, несется семимильными шагами вперед. Вот он бы непременно остался на банкет, если бы не опасался, что меня по дороге в Верейск возьмут в оборот нечистоплотные археологи, и я дам непродуманное обещание. Лихолетов собирался стоять на страже моих интересов, как он говорил, разумеется, подразумевая свои. Продолжил он делиться впечатлениями в самолете, но уже только с Олегом, потому что я, сев в кресло, очень быстро сделал вид, что сплю. «На самом деле я всю дорогу потратил на медитацию. Когда еще удастся уделить столько времени этой, как я выяснил, весьма важной дисциплине?» По прибытии в Верейск мы, наконец, с ним расстались, потому что его ждала супруга на собственной машине, а мы вызвали такси, в котором Олег устало откинулся на спинку сиденья «Общение с Лихолетовым в таком количестве опасно для моего душевного здоровья», — пожаловался он. «Он пока не переживет все по десять раз, не успокоится». За полет можно было сто раз переживать все выступления. «Ты думаешь, он только про конференцию болтал?» Я ничего не думал. Общение с Лихолетовым меня самого утомляло. И я понимал, почему главой выбрали его. Проще было согласиться, чем выслушивать одни и те же доводы по кругу. Такси довезло нас до самого дома, и мы уже собирались нырнуть в спасительный туман родного убежища, как я внезапно услышал. «Илья, ты уже вернулся?» «Дарина?» «Прекрасно выглядишь». Не знаю, какие инструкции она получила от Живетевой, но выглядела ослепительно. Было видно, что в свой образ вложила не только желание понравиться, но и кучу денег. «Ну, я пойду», — сказал дядя, понимающе подмигнул, и позорно сбежал, предоставив мне полное право разбираться с этой мелкой акулой самостоятельно. Грабина тем временем торопилась ко мне, призывно улыбаясь. «Как ты себя чувствуешь, Илья?» «Прекрасно, Дарина, прекрасно. Спасибо за заботу». «Не хочешь ли заглянуть в гости?» Она подошла совсем близко. «Какие гости?» — взвился писец «У нас Сидор на носу, а тут она со всякой ерундой!» «У нас с тобой прошлая встреча вышла несколько скомканной...» Продолжила Грабина, правильно интерпретируя мое молчание как нежелание идти к ней. «Я хочу реабилитироваться». «Дарина, пойми меня правильно. Ты одна из самых красивых девушек, которых я знаю, если не самая красивая». «Но твое заклинание, которым ты пыталась меня привлечь дополнительно...» «Илья, вовсе я не пыталась тебя дополнительно привлечь!» — возмутилась она. «Я почувствовал твою магию до того, как свалился на пол». «И что это было?» «Может, ты меня решила убить?» «Перешел я в нападение». «Граби наш попятилась и решила выбрать меньшее зло». «Илья, что ты такое говоришь?» «Как я могла хотеть тебя убить, если ты мне настолько нравишься, что я действительно решила прибегнуть к запрещенным чарам?» «Ты же никому не расскажешь, правда?» Она умоляюще сложила руки на груди. «Твое заклинание сработало очень криво и очень болезненно. Так что прости, Дарина, но я не готов второй раз идти к тебе в гости. Я не подопытная крыса, понятно? Жаловаться я не буду, но...» «Я решил, что остальное она додумает сама» и прошел в туман, отрезая грабину от себя. Она что-то там еще жалобно пропищала вслед, но я даже внимания не обратил, подгоняемый симбионтом, чья мечта была совсем рядом».